«Я был ходячим беспокойством Технического колледжа Вирджинии» Джим Берцелл. Семнадцать лет назад я был известен под прозвищем «Ходячее беспокойство из Технического колледжа Вирджинии». Зачастую волнение настолько владевало мною, что приводило к болезням. Подобное происходило настолько часто – что для меня даже была зарезервирована койка в больнице колледжа Стоило медсестре в очередной раз увидеть меня, она сразу бежала за лекарством. Волновался я по любому поводу. Иногда случалось так, что я забывал причину волнений. Я боялся, что буду исключен из колледжа из-за плохой успеваемости. Кроме того, я не сдал экзамены по физике и некоторым другим предметам. Меня одолевала тревога из-за постоянного несварения желудка и бессонницы. Я волновался из-за проблем с деньгами. По финансовым причинам у меня не было возможности приглашать свою девушку в кино, и угощать ее мороженым так часто, как хотелось бы. Кроме того, меня пугало, что она может выйти замуж за другого студента. Денно и нощно меня одолевало не меньше дюжины подобных волнений. В отчаянии я обратился к дюку Бейрту, профессору факультета делового управления Вирджинского политехнического института, и изложил ему свою проблему. Пятнадцать минут, что я провел в кабинете, помогли мне неизмеримо больше, чем все оставшиеся четыре года учебы. — Джим, — сказал мне профессор, — тебе необходимо успокоиться и трезво оценить факты. Если хотя бы половину сил, которые ты тратишь на пустые переживания, посвятить преодолению конкретных сложностей у тебя не останется повода для беспокойства. В твоем случае тревога — просто вредная привычка. Чтобы помочь избавиться от нее, он предложил мне три правила. Четко сформулируй проблему, из-за которой ты волнуешься. Попытайся определить ее причину. Предпринимай конкретные шаги для ее устранения». После нашей беседы я на самом деле попытался обдумать ситуацию. Вместо напрасных волнений по поводу проваленных экзаменов по физике я задумался, почему это произошло. Я точно знал, что причина заключалась не в моей глупости, потому что я был главным редактором «Вирджинского инженера». Поразмыслив, я пришел к выводу, что потерпел неудачу на экзамене потому что не любил сам предмет. Мне было непонятно, зачем физика может понадобиться будущему производственному инженеру. Однако вскоре я нашел ответ на этот вопрос. Я сказал себе, «Если преподаватели колледжа считают, что сдать экзамен по физике необходимо, то кто я такой, чтобы оспаривать их решение?» Поэтому я снова вернулся к изучению физики. Вместо того, чтобы волноваться из-за необычайной сложности материала, я посвящал время занятиям и сдал экзамен. Свои финансовые сложности я решил, устроившись продавать пунш во время вечеринок в колледже. Кроме того, я одалживал деньги у отца, но вскоре после выпуска возвратил все до последнего цента. Проблемы любовные разрешились, когда я сделал своей девушке предложение, чтобы не бояться, что она выйдет за другого. Теперь она миссис барцел Оглядываясь назад, я прихожу к выводу, что моя проблема заключалась в неумении определить причины возникающих трудностей и встретить их Лицом к лицу Джим Берцел научился преодолевать сложности Потому что анализировал их Иными словами, он использовал советы, о которых рассказывал в главе Как анализировать и решать беспокоящие вас проблемы